К тому же нет никаких оснований страшиться подобных встреч, так как на искусственном острове по ночам горят маяки в обоих его портах, горят мощные фонари, освещающие его, так сказать, носовую и кормовую части, а в небе сияют электрические алюминиевые луны, разливая в воздухе яркий свет. О бурях же не стоит и говорить. Остров способен выдержать самый яростный натиск волн. Но когда, прогуливаясь по острову, Пеншинаев расколен доходит до батареи волнореза или до кормовой батареи, они оба сходятся во мнении, что острову не хватает мысов, выдающихся в море утесов, бухточек, песчаных пляжей. Весь берег состоит из стальных упоров, скрепленных миллионами болтов и заклепок. И как пожалел бы художник о добрых старых скалах, шершавых, как слоновая кожа, покрытых водорослями и морской травой, которая так ласково колышет волна прилива. Право невозможно заменить красоту природы чудесами индустрии. При всей своей восторженности Иварнес вынужден с этим согласиться. Искусственному острову не хватает отпечатка всемогущей десницы Создателя. Вечером 25 июня Стандарт-Айленд пересек тропик Рака и вступил в жаркий пояс Тихого океана. В эти часы в зале казино «Квартет» давал свой второй концерт. Заметим, что в связи с успехом первого концерта цены на места были еще повышены. И все же зал не мог вместить всех желающих попасть на концерт. Меломаны дрались из-за мест. Очевидно, камерная музыка была признана весьма полезной для здоровья, и никто не позволял себе усомниться в ее целебных свойствах публику согласно врачебным предписаниям лечили препаратами из Моцарта, Бетховена и Гайдна. Исполнители имели огромный успех. Парижская брава наверняка доставило бы квартету гораздо больше радости. Но Ивернес, Фроскален и Пеншина по необходимости довольствовались дружным ура миллиардцев, которым Себастьян Сорн по-прежнему испытывал полнейшее презрение. «Чего же требовать, — сказал ему Ивернес, раз мы плаваем по тропиками?» «У тропика рака на концерте драка», — подхватил Паншина и поспешил улизнуть после этой топорной шутки. «А кого замечают они при выходе из казино? Среди бедняков, которые не в состоянии платить по триста долларов за место. Короля и королеву Малекарлии, скромно стоящих у дверей».